Благодаря Володьке мы смогли уйти в отрыв от возможной погони, хотя, судя по стрельбе, которая вспыхнула в колонии, там, мягко говоря, было не до нас. Но все равно не сейчас, так через два-три часа по нашим следам кто-нибудь допойдет и, скорее всего, догонит. Собаки в зоне есть и свое дело они знают хорошо, поэтому мы решили перехитрить всех. Сразу же, отойдя всего на пяток километров от колонии, пересекли дорогу и залезли на крохотный островок в болоте. Вокруг была вода, след собаки взяли бы с трудом, а искать беглецов у себя под носом — это было бы противно всей логике побега. С риском для жизни вырваться за ограду только для того, чтобы залезть в кустах совсем рядом с ней — нелогично и неправильно. Теперь оставалось надеяться на то, что это наше решение будет казаться таковым и возможным преследователем. Пару суток мы пролежали на островке. По дороге мимо нас промчались несколько грузовиков. Неужто столько солдат в погоню отправили? Назад вернулась всего пара машин. Значит, остальные где-то там. Между нашей свободой и нами. «Хреново!» «Стало быть, ждем дальше. Все бы хорошо, но вот еда, ее у нас явно не хватало. Так что на пятый день после побега мы все-таки вышли на дорогу. И уже через десяток километров для двоих из нашей троицы путешествие окончилось. А я вот сижу, точнее лежу в этом пустом доме». Утро выдалось хмурым и невеселым, накопившееся тепло понемногу выдуло, в многочисленные щели, и поспать подольше не удалось. Ладно, нет худа без добра, я и так хотел пораньше встать. так что мы имеем? Колония нашей без того находилась на отшибе от цивилизации. Кроме поселка, в котором в основном жили бывшие ссыльно-поселенцы, в округе имелось всего несколько небольших деревушек. Были еще и какие-то солдаты, но где они и что тут делают, не знал никто. И к тем, и к другим идти смысла нет, спеленают и сдадут. А до ближайшего жилья, кроме как вышеуказанных места обитания, около двухсот километров ходу. Не катит. Нет, пройти-то я это расстояние пройду. Вот только в каком виде после этого буду». Без припасов, оружия и снаряжения, да и без еды. Нелегок будет этот путь. Однако же сидеть на месте еще глупее. Тут ничего хорошего не дождешься. Вообще странно это. Поселок явно был обитаем, тут жили люди. Что-то нехорошее произошло здесь совсем недавно. Видимо, поэтому они и покинули это место. Не хочу показаться параноиком, но на некоторых стенах я заметил характерные пулевые отметины. Здесь воевали? Кто и с кем? И по какому поводу? Здесь-то уж чего делить? Пошарив в домах, я лишь слегка увеличил свои скудные запасы. Вот одно приобретение было очень ценным. Нашел нож. Нормальный такой ножичек самоделку с рукояткой из бересты, толстым и прочным клинком. В обухе он был миллиметров семь и постепенно сужался к острию. Качественная сталь, хорошая заточка. Даже странно было видеть берестяную рукоятку на таком хорошем клинке. Наверное, родная рукоять сломалась, и хозяин заменил ее на обыкновенную, набранную из бересты. «Ну, кому как» а мне так это еще больше понравилось. А вот ножен не было. Нож я подобрал около одного из домов, он лежал между ступеньками крыльца обухом вверх. Оттого и не был столь заметен. Скорее всего, его обронили в драке. На стенах дома были отметины от пуль, а возле крыльца я нашел две гильзы калибра 5.45. Что-то тут такое было. Не до ножа стала прежнему хозяину. Ничего, послужил ему, теперь и мне послужит. А ножны и сам сделать смогу, невелик труд. Пачка чая, два коробка спичек, немного крупы и нижняя часть армейского котелка. Очень даже не хило Я бы сказал, просто шикарно, да еще и нож. А жизнь-то налаживается заметно приободрившись покидая поселок уже в значительно более приподнятом настроении раскинув головой по самой дороге не пошел а выбрал чуть более трудный но существенно более скрытный путь по обочине можно сказать почти по лесу таким макаром я дорогу видел а сам особо заметен не был трудно сказать чем руководствовались и местные жители проложив тропинку почти по опушке леса, на приличном удалении от самой дороги. Но она отвечала моим чаянием и надеждам в полной мере. К вечеру я протопал почти двадцать верст и начал уже подумывать о перспективах холодной ночевки. Не совсем, конечно, холодной. Кусок брезента у меня отыскался. Приступив к поискам подходящего места и оглядываясь по сторонам, Внезапно обнаруживали на фоне угасающего неба какое-то строение. И что же это у нас тут такое? При более внимательном рассмотрении это оказывается двухэтажным бетонным сооружением. Точнее сказать, из бетона сооружен только первый этаж, второй из дерева и обшит металлом. Так это же контрольный пункт милиции. Да, теперь уже полиции. Приходилось о нем слышать. Все пути на большую землю ведут через него. Но сейчас признаков жизни тут не наблюдается. Со второго этажа ощутимо тянет гарью. Пожар? Рукотворный. На стенах первого этажа видны следы пулевых попаданий. Так кто же это тут такой шустрый рулит? Поселок разнесли. Теперь вот КПМ... Ну, с постом-то хоть и наметки какие-то есть. Мало, то их и тут любит. В округе добрая половина сидевших, да и не по одному разу. А поселок-то кому не угодил? Надо бы заглянуть внутрь. Там кое-что поинтереснее ножа искать можно. Насколько я помню, при таких вот пунктах даже была комната временного хранения. Туда полагалось сдавать оружие всем, кто направлялся сюда в командировку. Ясен пень, что конвоев это не касалось, но вот ружья тут изымали неукоснительно. Так что небольшой шанс пополнить мои запасы присутствовал. Но стоило мне сделать пару шагов внутрь, как по спине скользнул холодок. Здесь кто-то был. «Стоять! Кто такой? А ты кто?» Сухо щелкнул металл. Неизвестный снял предохранитель автомата. — Так, веселые дела. Звук тут искажен стенами, да и сквознячок присутствует. Сразу и не понять, где он там сидит. Одно можно сказать сразу, не напротив двери. Звук пришел сбоку, откуда-то слева. — Но? — голос у него был какой-то равнодушный такой шарахнет очереди и ухом не поведет ладно принимаем правила игры только вот я присяду и на фоне небо отсвечивать уже не буду свои на теле вши надеть на кровати но майор рыжов фсб о как целый майор а здесь что потеряли оперативная необходимость с кем говорю Старший прапорщик Ананьев, внутреннего войска. Вперед пройдите, товарищ майор. Врет или нет? вв здесь? После того, как все разнесли, знать бы еще кто. Но делать нечего, надо идти. Это шанс. У него может быть оружие, еда и, главное, информация. Хорошо. Только вы там с оружием аккуратнее. Не волнуйтесь, не новичок. Ставлю к стене трубу. Металл лязгет обетон. Пусть он там думает, что я оружие оставил. не будет себя чувствовать. По крайней мере, сразу стрелять не станет. А там... У ВВшников подготовка хорошая. Но со мною ему бодаться весовая категория не та. Шаг вперед. Что-то щелкает. Я оказываюсь в круге света. У моего собеседника есть фонарь. Странновато одетый товарищ майор. Я же сказал, оперативная необходимость. Всего рассказать не могу, не место, да и не время. А вы себя осветить не хотите? Она не вхмыкает и поворачивает фонарь. Не соврал. На нем действительно форма внутренних войск. Свет блестит и на стволе автомата. Он действительно вооружен. Более ничего рассмотреть не успевай. Он гасит фонарь. Батареи надо экономить. Присаживайтесь, товарищ майор. Тут все разгромили, но что-то найти можно. На ощупь нахожу какой-то ящик, судя по весу, пустой. Подтаскиваю его к себе и присаживаюсь. — В колонии дела ваши были? — спрашивает он. Там... Как уцелеть-то удалось? Повезло. Интересно, о чем это он? Знает про побег? Нет, тут что-то другое. Бывает. Соглашается собеседник. Ну, это уж как фишка ляжет. Не говори. А сам-то как уцелел? Я после уже пришел. Аккурат всю концовку и застал. Чего тут было-то? Обвожу рукой вокруг. Ананьев не может видеть мой жест, но смысл вопроса уловил правильно. Сюда автобус подъехал, да и грузовик после подошел. Как уж тут все конкретно вышло, не знаю. Но сопротивление эти ребята, что тут сидели, никакого толком не оказать не успели. Только наверху один за автомат схватился, положил спяток нападавших, Так ему туда гранату закинули. И уже после пару бутылок с бензином зашвырнули. Так и сгорел, кричал, еще живой был. А этих, что раньше захватили, во двор вывели. Там у стены положили всех. Потом главный бандюган руку Иуде пожал и следом за его джипом укатил. — Какому юде Да и про джип ты не говорил. разве — Извиняй, запамятовал. Ну, тут этот был, как его? — Глава администрации, во! Когда полицейских кончали, он рядом с бандюком стоял, разговаривал. Курили они. — У тебя, майор, кстати говоря, закурить нет? — Извини, не курю. — Так его что, не тронули? — Не похоже, что его вообще кто-то трогать собирался. А бандюки эти из зоны были? А откуда ж еще? Че с луны прилетели? И не опасаются они вот так в открытую тут шуровать. Глаза же у людей есть, увидят, потом и расскажут в случае чего. Чего же? Ну, ненадолго же этот бардак тут творится. Майор, ты уж и прости за прямоту, но где ты все это время ошивался-то? Что очевидных вещей не знаешь. Где-где? В зоне, то есть, самой сидел. Надо было так. Ага, так и не в курсе стало быть последних новостей. Крайних. Нет, майор, на этот раз, похоже, последних. Да ладно. Прапорщик откашливается. Оптимист ты, майор. Он начинает говорить «Я чувствую, как на моей голове потихоньку встают дыбом волосы».